Глава вторая. Берегитесь этого младшего брата. Вспомнились редкие моменты, когда он нарочно изображал заботу о Мелиссе, исключительно на балах и прочих публичных мероприятиях. Стоило ему чуть улыбнуться, как она сразу все прощала. Нет, его точно надо убить. Это единственный выход. Раз уж я уже стала злодейкой, почему бы не выдержать образ до конца? Одно убийство — это сущий пустяк. Главное — найти надежного исполнителя. Всё-таки цель — кронпринц, надо быть осторожной. Я все еще размышляла, как бы покрасивее снести голову Иоанну. «Может, и правда отрубить?» «Мы прибыли, миледи». Ик! Слуга, наконец, не выдержал. Я слишком долго не выходила, погрузившись в планы убийства, и он сам приоткрыл дверцу. Однако, увидев, как я с хищным выражением бормочу, что собираюсь что-то отрубить, испугался до да икоты. Вероятно, со стороны я выглядела так, словно собираюсь лично проклясть и расчленить кого-нибудь. Лишь тогда я вернулась в реальность, кивнула и, схватившись за руку дрожащего слуги, поспешно выбралась из кареты. Он трясся, как осина вылез. «Не надо вот так сразу голову рубить, пожалуйста». Голос у него был умоляющий, как у человека, выжимающего из себя последние капли храбрости. Я попыталась его успокоить и мягко улыбнулась в ответ. «У меня дома жена и дочка-зайка. Прошу, пощадите». Хм, кажется, произошло недопонимание. Проклятое лицо злодейки. «Можете уделить мне немного времени?» — спросила я, уперев руки в бока и изобразив самую милую улыбку, на которую была способна. Фраза, будто позаимствованная из мануала по пикапу, была адресована вовсе не какому-нибудь красавчику, а герцогу-фудебрат отцу Мелисы. Рост у него такой, что даже мне, далеко не малышке, пришлось задирать голову до хруста в шее. А лицо? Как будто взяли самое злое выражение милисы и вдвое увеличили экспрессию. По сюжету он эталон занудного отца Самодура. Как это обычно бывает в псевдосредневековом средневековом фэнтези, мир тут пропитан женоненавистничеством и консерватизмом, а наш герцог — чемпион в обеих дисциплинах. Старшую дочь он в упор не замечает, а вот младшего сына Джейка балует как может. Ему достаются и любовь, и забота, и учеба за границей. В общем, то, что сын вырос моральным уродом, — это отцовская заслуга. Милиса настолько недолюбливала отца, что никогда в жизни не начинала с ним разговор первой. Герцог, впрочем, вел себя аналогично так что когда он с привычно каменным лицом прошел мимо, даже не отреагировав, я почти поверила, что он просто не понял, что обращаются к нему, а не нарочно проигнорировал. Хотя нет, все равно обидно. «Герцог, поверьте, я и сама не горю желанием беседовать с вами, но разговор важный, поэтому давайте уж потерпим друг друга». Я сжала зубы и попыталась говорить как можно мягче, пока не могу заставить себя назвать его отцом. Наверное, сказывается влияние чувств Мелиссы. Что? Он всё же остановился и обернулся. На лице действительно было удивление. «Да, давайте без прелюдий, перейду сразу к сути». И пока он растерянности таращился на меня, я подумала, что он сейчас очень похож на огромную рыбу. Так вот, я... «Погоди-ка, ты собираешься сказать нечто важное вот так, в коридоре?» «Эм...» Я моргнула. «Я таких разговоров, чтобы на ходу в коридоре, еще не слышал. Сейчас все подготовлю. Жди меня в приемной». Сказав это, он развернулся и направился прочь широкими шагами. «Ну, формально обсуждать что-то в коридоре и правда как-то не солидно. Но прямо готовиться? И к чему это вообще? Я же всего лишь собиралась поговорить о расторжении помолвки, не о покушении. Это у меня пока в резерве, на крайний случай». Может, ему морально нужно собраться, прежде чем выслушивать от родной дочери неприятные вещи? Или на всякий случай подготовить стакан воды, чтобы плеснуть мне в лицо?» Пожав плечами, я уже было направилась к приемной, как вдруг герцог снова появился из-за угла. Тяжело дыша, как будто только что бегал, он выкрикнул «Подожди, зайдешь через 10 минут, не раньше десяти!» И тут же скрылся снова. «Это что такое было?» Я всерьез задумалась, не убьет ли меня папаша раньше, чем я успею избавиться от жениха. И вообще, что ни встреча, то это злополучная приёмная. Похоже, мне с этим местом не везет. Какое-то нехорошее предчувствие. Спустя 10 минут я постучала в дверь приемной графа и вошла. У меня чуть челюсть не отвалилась от того, что я увидела перед собой. «Ваша светлость?» «Заходи». «Это что?» «Вы скрывали, что у вас есть еще один ребенок, и у него сегодня день рождения?» Пусть я и не часто бывала в этом доме, но, судя по воспоминаниям милисы это помещение когда-то было обычной, пусть и немного вычерной гостиной особняка фадебратов. А сейчас оно словно превратилось в комнату, мило декорированную для пятилетнего ребенка. На люстре розовые ленточки, на спинках стульев цветы из разноцветных шаров, стол уставлен милыми безделушками. Тортики, пирожные, конфеты, даже пепельницу убрали. Но венчал безумие, конечно, сам герцог. Вся эта картина поблекла на фоне него, серьезного, угрюмого, но наряженного в пастельно-розовый фраг, щедро отделанный кружевами. Я с трудом сдержалась, чтобы не спросить, не ударился ли он головой. Чепуха, фадебрата всего трое, и ты это прекрасно знаешь, садись. Вопросов, если честно, был миллион, но обсуждать их с ним себе дороже. Поэтому я только огляделась в растерянности и выбрала стул подальше от герцога. Его бровь дернулась, но я сделала вид, что не заметила. «Э, ладно, давайте я быстро скажу, зачем пришла, и пойду по своим делам». «Я велел подать чай. Угощайся, чем хочешь». «Нет, нет, благодарю. Я просто хотела...» «Говорят, молодежи нынче особенно нравится этот сорт». «Черт, он меня вообще не слушает». Я уставилась на странно пахнущий ярко-розовый напиток в нежно-голубой чашке, которую услужливо протянула горничная. «Это что, яд? Он решил, что проще меня сразу отравить?» Пока я изо всех сил пыталась не выдать панику, герцог невозмутимо пил свой черный кофе. «Ага, сам он эту розовую дрянь не пьет, значит, точно отрава». Я судорожно пыталась придумать, как бы так случайно пролить угощение, чтобы никто не придрался. Но тут герцог заговорил. «Ну, давай, выслушаю. Все равно мы с тобой уже лет десять не разговаривали». «Но я ведь каждое утро здоровалась с вами за завтраком». Я пробормотала это почти себе под нос, но герцог только с умилением смотрел на свою чашку, будто я не произносила ни слова. «С ним невозможно разговаривать. Просто невозможно». Я глубоко вздохнула. Все, пора. Сейчас скажу и бегом отсюда». Так вот, я хотела бы разорвать помолвку, но не успела я договорить, как дверь в гостиную распахнулась с таким грохотом, будто ее вышибли. Не стану врать. Про себя я грязно выругалась. милиса Ошибочка вышла. Похоже, выругалась я все-таки вслух. Прикусив губу, я резко перевела взгляд сошарашенного герцога на дверь. Там стояла фигура в черном, с ног до головы закутанная в робу. Высокий, ростом почти с отца человек, молчал несколько секунд, а потом, медленно сняв капюшон, бросил. С ума сошла, да? Как я и боялась. Он вернулся. Белоснежные волосы, лицо аккуратное и холодное, совершенно не похожее на отцовское. Полуприкрытые серо-голубые глаза смотрели на меня с откровенным презрением. Это был мой младший брат, Джейк брат тот, про кого говорили, что он унаследовал красоту умершей герцогини. «Что-то сегодня все как сговорились. Одна я тут нормальная!» И я скривилась в усмешке. «С возвращением, блудный братец!» Джейк брат один из парней Юри, наследник герцогского титула, а заодно снайпер императорского двора. Он тихий и молчаливый, но почти все загадочные смерти среди врагов короны — его рук дело. Хотя ему всего 18, совершеннолетие здесь наступает в 16, он уже успел прославиться как лучший стрелок империи и прирожденный Макс с выдающимся контролем над силами. И все бы ничего, но в свете он почти не появляется. Ни на балах, ни на обязательных приемах. И даже когда все-таки выходит в люди, всегда прячется с головы до ног под черным плащом и не показывает свое лицо. Впрочем, он и дома почти не бывает. Пробыв в теле Мелиссы целую неделю, сегодня я увидела его впервые. Читая роман, я все возмущалась. Ну, из чего ты так прячешь свое драгоценное личико? А теперь, посмотрев живую, поняла. Да, такое лицо и правда жалко выставлять на показ. Не, ну это уже перебор. Он все лучшие гены себе забрал. Мелиса и стрелять не умеет, и с магией у нее плохо. Как так вышло, что брат даже по внешности обошел? Он красивее ее в тысячу раз, хоть и парень. Кто поверит, что мы с ним родня? Бог, то есть автор, ты несправедлив. Я и раньше догадывалась, но теперь окончательно убедилась. И ладно быть только внешность. Мало того, что Джейк скрывает ото всех лицо, так он еще и говорить не любит. В романе это типичный молчаливый защитник. Он серьезен, немногословен, но всегда готов прийти на помощь героине. Поэтому мне младший Фадебрат даже нравился, но... «Кстати, вы хоть понимаете, что здесь устроили? Что это за детский сад с розовыми бантиками? Даже пятилетку такой интерьер испугает. А это что за чай? Пахнет дешево, как из подворотни. Герцог, вы осознаете, что вы глава рода Фадебрат. Это позор для нашей семьи. Из-за таких выходок я сюда и не возвращаюсь». Я приложила ладонь ко лбу. Что это было? Этот молчу на одном дыхании, как рэп выдал целую тираду. Ну, конечно, все как всегда, и вы это покорно выслушаете, как обычно, что только еще больше выводит меня из себя. Я уже замучился от того, что вы во всем полагаетесь на мои слова. Наверняка и на этот раз вы просто вспомнили, как сто лет назад я ляпнул, что с Мелиссой, раз она еще ребенок, лучше разговаривать в красиво украшенной комнате. Тогда, мол, она не будет буянить. Что этот дурень несет? милиса на год старше него. Я застонала и схватилась за голову. Да он еще хуже, чем Иоанн. «Куда делся холодный красавчик?» «Да, я знала, что он презирает сестру и не особенно жалует отца. Но чтобы вот так? Это же совсем другой человек!» У меня голова начала трещать от несостыковки с оригиналом. «Нет, мой Джейк не такой! Мой Джейк не такой!» Моих мучений герцог, конечно, даже не замечал. Вечно умиляющийся своему сыночку, он сидел тихо и покорно слушал нотации Джейка. Хотя нет если думать позитивно может джейк с родней разговорчивее потому что чувствует себя свободно в этом неожиданном контрасте есть своя прелесть джейк чего чего еще секунду назад он тараторил как пулемет а как только я заговорила ледяной взгляд и односложный ответ в чем дело так спокойно в прошлой жизни у меня тоже был младший брат и мы часто ссорились Но нынешний — персонаж романтического романа. Наверняка с ним можно просто поговорить, не устраивая драку. «Зачем ты сюда пришел?» — спросила я как можно мягче. Даже глаза специально прищурила по-доброму. На что Джейк посмотрел так, будто его вот-вот вырвет. И не сказал ни слова. «Вот ведь, зараза!» — резко стал молчаливым. «Теперь-то я понимаю, он не по натуре тихий, просто разговаривать не хочет. Особенно со мной». Я спрашиваю, зачем пришел. Если ничего важного, будь добр, выйди, и мне с герцогом поговорить надо. Я снова попыталась мягко надавить. Только тогда он удосужился ответить. Ты. А имя мое забыл, что ли? Ты. Ну да, к чему излишняя вежливость в семье? Очень захотелось врезать ему по голени, но я сдержалась. Иан. Что? Иан? Нет, этот ублюд... В смысле, почему он его вдруг вспомнил? Я хлопала глазами, пока мозг судорожно прокручивал сюжет. Ага, было. Джейк и Иан с детства дружат, потому Джейк и оказался при дворе. Помню, меня впечатлили сцены с их метаниями между дружбой и любовью к Юри. Иан прибегал ко мне плакаться, просил, чтобы ты не разрывала помолвку с ним. После его небрежно брошенных слов у меня внутри все рухнуло. «Значит, этот мерзавец Иоанн не придумал ничего лучше, чем наябеничить моему братцу и по совместительству своему другу». Наверняка сказал что-нибудь в духе. «Моя невеста совсем с ума сошла, хочет разорвать помолвку, сделай что-нибудь». Мерзкая ухмылка этого типа вспыхнула у меня перед глазами. И тут меня осенило. Джейк с просьбой Иана шел не ко мне. Он шел к отцу. Едва открыв дверь в гостиную, Джейк сразу посмотрел на герцога. А после бросил на меня такой взгляд, будто я здесь случайно и вообще лучше бы сдохла. Ну да, слуги, скорее всего, уже успели нашептать, что герцог в гостиной занят чем-то странным, разговаривает со мной. Короче говоря, Джейк не собирался уговаривать меня. Он пришел к тому, кто имеет надо мной власть, чтобы сказать «Заткните ее, пока она не натворила дел». Элиса не могла ослушаться приказа отца, а герцог отказать сыну, так что мы встретились только потому, что я оказалась в комнате. «Что ж, какой ты гад, оказывается!» «А?» Оба, и герцог, и Джейк округлили глаза от неожиданности. Но я уже не собиралась останавливаться. У меня сорвала крышу. «Слушай, Джейк, ты кто такой вообще, чтобы мне указывать, расторгать помолвку или нет? Не лезь в мои отношения с Иоанном. Какое ты имеешь право?» Голос у меня был ласковый, спокойный, но тон... Такого Джейк еще от своей сестры не слышал ни разу в жизни. Джейк всегда считал милису глупой, инфантильной, вечно ноющей дурочкой. Для него она была всего лишь удобной мишенью для упреков. «Хватит. Еще немного, и я тебе все волосы повыдергиваю». «Что, и он тебе пожаловался, мол, у сестры с головой беда, помоги, и ты с радостью примчался, да? В дом, в который сам зарекся не возвращаться? Ага, конечно. Просто захотелось побегать, а виноваты все вокруг». «Я и раньше подозревал, но теперь точно вижу. Ты рехнулась», — сказал Джейк с презрением. Но потому как дрогнул его взгляд, я поняла, что на самом деле он растерян. Я прищурилась и демонстративно закинула ногу на ногу. «Знаю, что ты меня терпеть не можешь, но и я тебя не выношу. Думаешь, я молчала все это время, потому что ты мне нравишься? Нет, я думала о том, что мы все-таки семья, а ты не знаешь границ». «Слушай, ты ведь меня за сестру не считаешь. Ну и хорошо, с этого момента я тоже не считаю тебя братом, тем более что ты трусливый подлец». Дослушав меня, Джейк вздрогнул. «Значит, все-таки понимает, что стучать по это низко». «А теперь герцог». Я резко повернулась к старшему фадебрат. Тот от неожиданности расплескал кофе на свою парадную форму. «Жалко, конечно, но раз уж он изо всех сил старается сохранить лицо, ну и пусть себе старается, не буду мешать». «Вот что я хотела сказать. Я хочу разорвать помолвку с принцем Иоанном. Больше терпеть не могу. Не надо мне помогать, но ну и мешать не стоит, иначе у вас будут проблемы». Криво усмехнувшись, я медленно поднялась. Герцог, который до сих пор видел во мне пятилетнюю девочку, и Джейк, считавший милису недалеким ребенком, оба смотрели на меня совершенно глупыми лицами. «Если есть возражения, зачитайте их в виде рэпа. Ты же вроде неплохо читаешь, Джейк». Я подмигнула и, не колеблясь, вышла из гостиной. Возможно, все это было сгоряча, но тогда я считала, что поступаю правильно. Жаль только, что уже на следующий день мне пришлось об этом пожалеть. Знала бы, что меня ждет, Хотя бы плеснула бы тем пурпурным чаем Джейку в лицо. Я недооценила, насколько семья брат сумасшедшая. Это просто кошмар. Кошмар. Я очень надеялась, что просто вижу очень плохой сон. Я с размаху влепила себе пощечину. Она оказалась очень болезненной. Так что мне ничего не оставалось, кроме как признать две вещи. Чёрт. Во-первых, не стоило трогать вчера этого беловолосого снайпера. А во-вторых, все, что я вижу вокруг, к сожалению, реальность. Я обвела свою комнату пустым взглядом. Еще вчера она была такой уютной и светлой, но сегодня превратилась в мой персональный ад. Со всех сторон, со стен, с потолка, с пола, с двери, на меня смотрели лица Иоанна базиляса все с одной и той же до тошноты, прекрасной улыбкой. Да-да, этот ублюдок Джейк обклеил мою комнату портретами Иоанна. Не знаю, где он их раздобыл, но, судя по всему, просто собрал все возможные ракурсы и выражения лица, хоть в профиль, хоть анфас. Интересно, это нормально? Так обращаться с портретами члена императорской семьи. Причем они были намертво закреплены магией, так что руками оторвать их было невозможно. В конце концов, когда я в пятый раз встретилась взглядом с огромным портретом Иоанна с розой в зубах, я завизжала так громко, что, казалось, затрясся весь особняк. а <связывая> Только дьявол во плоти мог догадаться приклеить у двери портрет Иоанна, на котором он подмигивает и демонстративно оголяет грудь. Стоило краем глаза поймать эту картину, казалось, что видишь нечто совершенно неподобающее — так что я не решилась даже бросить взгляд в сторону двери. Неудивительно, что я так долго не могла выбраться из этой адской комнаты. Наверное, Джейк на это и рассчитывал. Я сжала кулаки так, что кости затрещали. Сегодня это чересчур симпатичное личико познакомиться с моим не менее прекрасным кулаком. И очень близко. Пылая от гнева, я металась по огромному особняку в поисках Джейка. Но он не зря числился в тайной службе, уже скрылся, не оставив и следа. «Атаковал меня и сбежал. Трус! Далеко не убежишь. Облысеешь через 10 лет!» С яростью в голосе пробормотала я и поймала пробегающую мимо служанку. Увидев мое перекошенное от злости лицо, она ахнула и задрожала, но у меня не было ни времени, ни желания ее успокаивать. «Джейка видела?» «Да, это...» Э, молодой господин, только что, если барышня спросит, где он, то передать, э, чтобы я передала, что передать? Сказал: Не стоит меня благодарить и исчез. Мой кулак, не найдя подходящей цели, с силой врезался в стену. Служанка закричала и кинулась осматривать в порядке, ли моя рука, но мне было плевать, пусть хоть перелом. «Не стоит благодарить», — говорит. «Так он все еще считает, что я влюблена в принца. Думает, что у меня ненадолго помутился рассудок, и хотя я заявила, что ненавижу Иоанна, стоит мне вновь увидеть его лицо, как я снова растаю. на да за кого он меня держит?» Услышав мой истерический смех, служанка побледнела, будто вот-вот расплачется. А потом, дрожа, кинулась прочь бурмоча, что Меледи нездоровы и надо срочно звать придворного лекаря. Однако я была слишком ошарашена, чтобы сдерживать смех. Меня совсем не беспокоило, как я сейчас выгляжу в глазах прислуги. Единственное, что гудело в голове. «Фух, нашему братцу срочно нужно немного поговорить кое с кем. Собеседником ему будет мой кулак. Джейк Фадебрат, сегодня ты будешь ужинать на том свете». Я слышала от прислуги, будто из камина в особняке доносится машины писк. Так и вот, оказывается, это белая мышка. Как только я заговорила, фигура в черном плаще вздрогнула так, словно ее ударила током и едва не опрокинулась назад. Я прищурилась, довольная собой, и уставилась на Джейка. «Как ты?» «Как я узнала, что ты здесь? Неужели ты сомневаешься, что твоя великолепная сестра не способна разузнать такую мелочь?» Я пожала плечами, не сводя взгляда с Джейка, который так и стоял с открытым отрастерянности ртом. На самом-то деле я узнала об этом из романа. Мы с Джейком сейчас были на крыше особняка у дымовой трубы. Обычно сюда никто не заглядывает, разве что трубочисты. Но, прислонившись к этой самой трубе, здесь можно на удивление удобно расположиться. Да и залезть сюда по перилам с верхнего этажа совсем несложно. Неплохое тайное убежище, хотя падение отсюда... «Гарантированная мгновенная смерть». В книге Джейк прятался тут, когда больше не мог смотреть на ненавистную сестру или тюфика отца. А позже он даже приводил сюда Юри, чтобы показать ей свое тайное убежище. «Убирайся отсюда», — выдохнул Джейк. «Конечно, разве настроение будет хорошим, когда сестра ворвалась в секретное место без предупреждения? Но он сам виноват. Нечего было первым без спросу заходить в мою комнату и превращать ее в адскую выставку портретов Иана. «Перед тем, как я уйду, надо кое-что обсудить». С самым мирным видом я сжала кулак и слегка им потрясла. Джейк нахмурился и наклонил голову, будто не понимал, к чему я веду. «Что? Ты, значит, имел наглость превратить мою комнату, мои священные покои, в это безумие? Ну а что, тебе же нравится, Ян?» — сказал он. Я не сдержалась и выругалась, но весенний ветерок тут же унес мои слова, наложив природную цензуру. «Не нравится он мне. Именно поэтому я и сказала, что разрываю помолвку. Я не сошла с ума и не набиваю себе цену. Я серьезно». «Не верю», — буркнул он. Хотя капюшон все еще скрывал его глаза, по тону я поняла, что он явно думает, сама была от него без ума, а теперь вдруг вот так? «Да, долгое время я была слепа от любви, но после того, как увидела его с другой, мгновенно охладела. Он просто куча дерьма». фыркнул Джейк. Не знаю, то ли слово «дерьмо» из моих уст его рассмешило, то ли сам факт того, что я назвала так принца. Но сейчас совсем не время смеяться. Нечего надо мной смеяться. Если он дерьмо, то ты, обклеивший его портретами всю мою комнату, вообще ведро с помоями. Джейк помрачнел. Не обращая на это внимания, я щелкнула языком и скрестила руки на груди. Даже если бы я и правда его любила, это не повод залезать в мою комнату и переделывать там все без спроса. Учись думать о чувствах других дуралей. «Зачем?» «Интересно, почему мне вдруг вспомнилось, что за убийство родственников дают максимальный срок?» Я мило улыбнулась и спокойно ответила. «Потому что это элементарная вежливость, порядочность, и вообще, ты меня очень разозлил. Ну и что? Мне все равно на тебя». «О, тю -тю, сколько лет нашему Джейкуле?» 17, ответил он, сбитый с толку. Я снова ласково улыбнулась, уперлась руками в бока и сказала. «И ты до сих пор не врубаешься?» Ня. Тогда просто запомни, и если еще раз тронешь мои вещи, я тебе все волосы повыдергиваю. Усек? Да, можно не уважать чужое личное пространство, но я надеюсь, что свою шевелюру он все-таки ценит. Джейк посмотрел на меня слегка обескураженно, но все-таки кивнул. Раз понял, тогда марш в мою комнату и... Ой-ой-ой, госпожа! Над нами раздался голос, да так громко, что кажется, его было слышно по всему особняку. Мы с Джейком едва не свалились с крыши. «И молодой господин тоже там. Что вы делаете на такой высоте?» Я в панике обернулась на голос. Внизу стояла невысокая коренастая женщина средних лет. Длинные волосы уже наполовину седые были аккуратно собраны в пучок, в руках сумки. Видимо, только что вернулась с прогулки. «Марта», — пробормотал джей. «И только тогда я, наконец, вспомнила». Марта — это няня, которая растила Милису и Джейка. Когда дети герцога достигли совершеннолетия, она уехала в родную деревню. Хотя Марта вечно ворчала и причитала, она единственная по-настоящему любила милису. Я и правда была рада ее видеть, только вот что она тут делает? «Быстро слезайте!» — рявкнула она так, что мы с Джейком, как нашкодившие пятилетки, тут же молча начали спускаться с крыши. Ну ладно, еще, молодой господин, но вы, госпожа, как не стыдно. Юп-то все измяли! Марта похлопала нас по спинам, как провинившихся щенят. Несмотря на ее небольшой рост, казалось, будто она больше нас обоих. Прошу прощения, пролепетала я, чувствуя себя преступницей. Марта кивнула и тотчас сметнула острый взгляд на Джейка. А вы? Эм, я тоже, промямлил Джейк, но, встретившись, глазами с няней, тут же исправился. Прошу прощения! Услышав наши извинения, Марта вдруг широко и тепло улыбнулась. «Простите, что начала с ругани, мои маленькие госпожа и господин. Просто вы меня очень напугали. Особенно вы, госпожа. Ведь у вас скоро свадьба». «Что?» «Подождите, что вы сказали?» — спросила я. «Ну как же, свадьба, госпожа? Ай, какая вы скромная! Слышала, что на весеннем балу, который устраивает императорская семья, будет объявлена о вашей свадьбе. Как узнала, не смогла усидеть дома и примчалась. Я ведь с вами столько лет провела». У меня резко закружилась голова. «Поздравляю! Вы с самого детства мечтали выйти за красавца Иоанна. Я до сих пор помню, как вы бегали по особняку и пели «Я вырасту и стану принцессой». И вот теперь это сбывается. Ах, ваша старушка до слез растрогана!» Что было дальше, я не слышала, потому что потеряла сознание от шока и стресса. Моя психика просто не выдержала очередного удара.